Глава 20 Отец и сын Пробужденный талант князя напоминал грозовую тучу, такой же мощный, как у Марии Алексеевны, тяжелый, искажающий эфир одним своим присутствием. Эдакая древняя тварь с клешнями и жвалами выползший из вековечной тьмы и собирающиеся закусить всеми присутствующими. Однако придется повозиться, чтобы угомонить эту пакость. «Константин Платонович...» Михаил даже не обернулся, продолжая смотреть на князя. «Помогите этой бедной девушке и уезжайте. Мы с отцом должны кое-что обсудить, и я не желаю, чтобы разговор слышали посторонние». «С чего ты взял, что я собираюсь с тобой разговаривать?» Князь наигранно изобразил удивление. «Ты не слышал, что я тебе сказал в прошлый раз?» «Убирайся вон с моих глаз и моли Бога, чтобы я тебе не вспоминал. Может быть, тогда, глупец, ты проживешь достаточно долго. Тебе придется поговорить со мной, отец». Последнее слово Михаил подчеркнул голосом. «Я требую ответа, слышишь? Кто приказал убить мою мать? Ты?» «Убирайся, я сказал!» Тень силы над князем налилась смоляной чернью. На лице Голицына пролегли глубокие тени, сделав его похожим на посмертную маску. «Убирайся!» «Или я вырву твой поганый язык, ублюдок!» «Я не собираюсь уходить, папочка!» Михаил подпустил в голос ехидства. «Ты сам учил меня стоять до последнего и добиваться своего!» Молодой Голицын дернул плечами, став похожим на отряхивающегося медведя и призвал талант. Сила ринулась из него водопадом, свиваясь кольцами, будто огромный змей. Мне даже послышался шелест эфирной чешуи этого чудовища. Стоять рядом с Михаилом было невыносимо от давящего чувства силы и бурлящего эфира. Да уж, куда мне до этих двоих со скромным шакалом? Хотя надо разобраться в этой тенденции. «Почему сильные таланты кажутся мне наделенными животными признаками? Есть ли в этом какой-то смысл или просто игра воображения?» «Я жду ответа, отец!» Голицыны буравили друг друга взглядами, отчего воздух между ними дрожал и едва заметно искрил. Остро пахнуло озоном и тонкой струйкой перегара эфира. Маги практически начали схватку, и нужен был только камешек, чтобы столкнуть лавину. Стараясь не колебать эфир, я призвал Анубиса. «Давай-ка, дружок, поднимайся и готовься ставить защиту, будто в последний раз». Талант заворочился, рыкнул и уставился на старшего Голицына ненавидящим взглядом. Узнал. Он точно опознал в княжеском таланте старого врага, с которым уже встречался. Я почувствовал, как Анубис подтягивает из глубины скрытые резервы. Талант в спешке распечатывал неприкосновенный запас, о котором я даже не подозревал. «Собака, ты сутулая, Анубис! Ты зачем столько силы от меня прятал?» талант в ответ заворчал доставая все больше и больше мощи для драки судари прошу меня простить подала голос вахвахова но я вас покину у меня разболелась голова от ваших криков стоять князь не оборачиваясь протянул руку в ее сторону ты никуда не поедешь я закончу с тобой позже талант князя выпустил эфирную лапу И придавил девушку сверху, от чего она побледнела и судорожно сжала пальцами подлокотники кресла. У Вахваховой перехватило дыхание, а глаза расширились от страха. Но княжне было не занимать характера. Через секунду ее лицо окаменело от злости и гнева. Губы сжались, а выдающийся нос заострился. Как вы смеете? Она выплевывала слова с высокомерием и презрением. «Угрожать мне! Я княжна Вахвахова и не потерплю подобного тона! Эй, помогите!» Боковым зрением я заметил возле карет некоторую суету. Горцы княжны положили ладони на рукоятки кинжалов и двинулись на помощь своей госпоже. Вот только путь их лежал, мимо старшего Голицына а его опричники не могли допустить приближения посторонних людей к своему патрону. Трое опричников заступили дорогу двум горцам. Почти десять секунд они смотрели друг на друга. «Ай!» — старший из горцев улыбнулся. «Зря так делаешь!» «Идите отсюда!» — галицинский опричник взвел курок на громобои в руке. «Как князь сказал, так и...» Горец одним резким движением вытащил кинжал и полоснул им по горлу опричника. Тот захрипел, разбрызгивая кровь и заваливаясь навзничь. Следом грянул выстрел из громобоя, и между оставшимися на ногах людьми завертелась кровавая карусель. Но мне в этот момент стало не до них. Прозвучавший выстрел оказался последней каплей в молчаливом противостоянии отца с сыном. Поляна наполнилась потоками раскаленных заклятий, удушливым перегаром эфира и свистом раздираемого воздуха. Я не стал геройствовать и резко ушел в сторону, заслоняясь магическим щитом. Пусть Голицыны сами разбираются между собой. «Ты! Ты убил ее!» Огненный шторм обрушился на старшего Голицына. Но старого мага было не так-то просто взять. Щит князя расколол пламя, будто каменный волнорез штормовое море. До него не долетела даже искра, а вот кое-кому повезло меньше. Вахвахова после начала драки в ужасе попятилась на кресле подальше от князя, но недостаточно. Огонь, отраженный щитом, покатился в ее сторону и грозил сжечь дотла. «Пришлось подключиться мне и срочно спасать дурочку». «Я же предупреждал! Куда ты полезла, дуреха?» Я выхватил из кармана сверток и швырнул в огонь. Ткани бумага сгорели на лету, золотой кругляш вспыхнул тысячью бликов и взорвался в яркой вспышке. Облако воды парой крохотных частиц металла сбило пламя, впитав убийственное волшебство как вата. Вот только от ударной волны... Знаки не защитили. Кулак из пара дыма и эфира врезался в княжну. В разные стороны полетели обломки кресла, а девушку выбросило назад, так что она рухнула в ручей. Судя по крикам на незнакомом языке и ругательной интонации, с ней все было в порядке. Насколько это может быть, когда рядом бьются два мага? Михаил работал купыми мазками, Выставлял щиты и метал боевые заклятия. Молоты чередовались со всполохами, с молниями и еще чем-то убойным. Чувствовалось, что у него была большая практика на войне, причем очень успешная. Князь же почти не пользовался стандартными чарами. Старик брал голой силой, отбивая ею удары и давя массой эфира, как тараном. Пожалуй, при его избытке мощности такой подход был даже эффективнее. Заклятия Михаила не могли пробиться, рассыпаясь огненными искрами. «Ты! Я!» — князь оставался бесстрастным, только глаза выдавали бешенство. «У Голицыных лишь одно наказание за измену, и тебе не будет прощения». Пока они долбили друг друга заклятиями, я медленно смещался по опушке леса. Если получится зайти князю во фланг, то можно будет немного отвлечь его внимание. Но маги постоянно смещались, и я не мог взять Голицына на прицел. В один из моментов я смог разглядеть другую сторону поляны. Битва опричников с горцами закончилась полным разгромом. Оба слуги Вахваховой были мертвы, А последнего живого опречника зарубил киш, внезапно появившийся из леса. Я потянулся к мертвецу по нашей ниточке эфирной связи и приказал позаботиться о княжне. В магической схватке от него толку не будет, вот пусть и вытаскивает девицу из ручья. Ненавижу! Ненавижу! Ты всегда меня не любил! Михаил с окровавленным лицом выдыхался, но по-прежнему полыхал злостью. Ты с самого детства меня наказывал, когда я не был виноват. Ты даже пороть меня брезговал и поручал слугам. Я тебя ненавижу. Князь не отвечал ему. Лупил тяжелым тараном, с каждым ударом подбираясь все ближе к Михаилу. Я твой сын, ты слышишь? Я твой сын, твой! Старый князь промолчал. Очередной таран проломил защиту Михаила и ударил в грудь. С сухим треском грудная клетка проломилась, кровь пошла горлом, молодой Голицын захлебнулся, дернулся и упал на выжженную траву. «Теперь ты!» Князь повернулся и окатил меня ледяным взглядом. Я трезво оценивал свои возможности. Против княжеского тарана я продержусь не больше минуты. Не дорос до той мощности, чтобы тягаться с таким тяжеловесом. Анубис требовал немедленно атаковать, но я сурово придавил его. Поклонился и демонстративно сложил руки на груди. «К вашим услугам, Алексей Дмитриевич! Прежде чем вы закончите со мной...» «Разрешите один вопрос». Голицын моргнул и раздраженно дернул подбородком. Его талант, не чувствуя опасности, съежился и снизил эфирное поле. «Почему мы с вами сегодня одинаково небрежны, князь?» «Что?» Перстень активировался с секундной задержкой. Как пули тридцать знаков огня выстрелили в князя. Он не успел среагировать как следует. Половину отбил щитом, десяток смахнул чистой силой, но остальные добрались до него. Один прожег насквозь ладонь, второй врезался в лицо, превратив правую сторону в сплошной черный ожог, другие впились в правую ногу. Страшно закричав, князь зашатался. Его талант бесновался, выкидывая протуберанцы эфира но сделать уже ничего не мог. Я поднял руку, собираясь закончить дело. Молот только сформировался на пальцах, когда задергающимся князем появилась фигура кижа. Мертвец обнял голица на одной рукой, как близкий друг, наклонился к уху князя и вкратчиво произнес «Вам привет, Алексей Дмитриевич, от Василия Федоровича» с наилучшими пожеланиями. Свободная рука Кижа несколько раз дернулась, будто он что-то втыкал в спину князя. Голицын последний раз вздрогнул, и Киш дал ему упасть на землю. «Вот и все, Константин Платонович, вот и все». Киш наклонился и вытер горский кинжал об одежду князя. «Простите, что не дал вам закончить» но я обязан был вернуть этот должок. Мне пришлось потратить несколько минут, чтобы приструнить Анубиса. Талант бесновался, что ему не дали подраться и требовал бросить молот хотя бы в кижа. Если бы он мог говорить, наверняка бы вопил, что его обокрали, так что я с силой прижал его и держал, пока он не успокоится. «Как там, княжна?» Киш пожал плечами. «Ругается. Требует новое кресло. Отнеси ее в карету и найди кучера. Кажется, он убежал куда-то в лес». Я подошел к Михаилу. По всему он умер, еще не упав на землю. На его лице застыло выражение детской обиды и злости. Жаль, что пришлось втянуть неплохого человека в эту дурную историю но сделанного, увы, не воротишь. Да и не будь меня, он сам мог схлестнуться с отцом, и все закончилось бы точно так же. Мне показалось, что тело князя дергается, и я с опаской направился к нему. К моему удивлению, Голицын был еще жив, не желая сдаваться и уходить добровольно. Его талант не хотел умирать и пытался вдохнуть в хозяина хоть немного энергии. Но я видел, сила вытекает из него густым потоком, словно вода из пробитой чашки. Анобис тявкнул, вытянулся наружу и принялся лакать силу чужого таланта, с жадностью чавкая и облизывая морду длинным языком. «Нет!» — Голицын захрипел. «Уйди! Не трогай мое!» Единственный уцелевший глаз князя уставился на меня: Уйди, не морай меня, грязный некрот. Ответьте на вопросы, и я уйду. Анубис, чувствуя, что его могут отозвать, принялся локать с удвоенной скоростью. Спрашивай, некрот, за что вы хотели убить меня? Из-за денег? Князь скривил половину рта. — Я не собирался тебя убивать. Ты червяк, плевать мне на таких. — Вы приказали Еропкиным напасть на мою усадьбу. Разве не для убийства? Голицын захрипел, выплевывая кровавые сгустки. Лишь через несколько секунд я догадался, что он смеется. — Мнишь себя, пупом земли! Князь посмотрел на меня с презрением. Ты блоха, не крот, не больше. Я отправил этих дурачков придушить твою благодетельницу. Кого? Стерву долгорукову. Он засмеялся. Вот только она выкрутилась и прислала тебя по мою душу. Ловко она обставила, да? Как тебе понравилось быть пешкой не крот передай ей что я ее и полумертвый старик закатил глаза тело его дернулось в судороге, а пальцы заскребли землю я отступил от него на шаг и отряхнул руки взять его анубис фас талант не пришлось долго упрашивать он прыгнул на князя И рванул призрачными зубами плоть, добираясь до сердца. Через мгновение все было кончено. Алексей Дмитриевич Голицын был мертв окончательно. А я почувствовал, как в чашу невидимых песочных часов сыплется черный песок. Два десятка полноценных годов.